Глава восьмая. Спрятавшись за стойкой с зонтиками, Лу выглянула в проход магазина. Тетя Мерлен, напивая, сидела за прилавком и читала потрепанную книжку в мягкой обложке. От нее до двери было всего несколько метров. Если бы они попытались уйти, она бы сразу заметила. «Я могу ее отвлечь», — прошептал Зак сзади. «Притворюсь, что мне стало плохо». Лу помотала головой. «Они...» Так не понимают, что астма — серьезная болезнь. Если сейчас их обманешь, больше тебе не поверят. «Поверят?» — когда начну задыхаться. Пробормотал он, но Луня ответила. Нужно было придумать, как еще можно незаметно сбежать. Но не успела она состряпать какой-нибудь гениальный план, не полагающийся на болезнь брата. Как колокольчик над дверью звякнул, и в лавку вошел нервный коренастый мужчина, В супергеройской футболке и шлепанцах. Он заозирался, и тетя Мерле, просияв, отложила книжку в сторону. Доброе утро, сказала она. Вам что-нибудь подсказать? Да, я. Э, слышал, вы продаете всякие редкости, сказал он, и лу с удивлением осознала, что говорит он с американским акцентом. Ну, всякие. Подлинные, чудодейственные диковинки и артефакты. — подсказала тетя Мерле, и он кивнул, неловко почесывая щетину на подбородке. «Вы пришли по адресу. Сюда. Идите за мной». Она спрыгнула со стула и пошла к витрине, туда, где пряталась лу. Та тут же шмыгнула за угол и успела оттащить брата буквально за секунду до того, как тетя Мерле с покупателем прошли мимо стойки с зонтами. «Выбор у нас небольшой», — сказала та, остановившись перед витриной с бархатными занавесками. «Но подлинность гарантируется». Лу тихо фыркнула и поманила Зака, а потом опустилась на пол и тихонечко поползла мимо полок с солнцезащитным кремом и путеводителями в сторону прилавка с конфетами. «Чешуя дракона?» — истончившимся голосом спросил мужчина. И из чего она сделана?» «Боюсь, это секрет», — ответила тетя Мерле. Но чешуйки абсолютно непроницаемые, и если купите набор, они защитят вас даже от самого жаркого пламени. На двери оставалось совсем немного, и Лу замерла, покосившись на колокольчик. Он висел на длинной веревке, и его нужно было как-нибудь обойти. — Иди за мной, — шепнула Лу и очень, очень медленно приоткрыла дверь. Петли тихо заскрипели, но, к счастью, в этот момент покупатель решил поинтересоваться фальшивой гривой единорога. Не сводя взгляда с колокольчика, Лу протиснулась в приоткрытую дверь и придержала ее для Зака. А когда тот выбрался, осторожно закрыла ее и выдохнула, услышав тихий щелчок. Они поспешно отошли от лавки, хрустя гравием, и вскоре она скрылась из вида. Только тогда Лу решилась подать голос. Просто не верю, что люди покупают весь этот хлам. — Ну, как-то же они зарабатывают, — сказал Зак, пожимая плечами. Лу закатила глаза. — Для этого у них есть дурацкие панамки. Слушай, как думаешь, быстро она заметит, что мы сбежали? — Сомневаюсь. Я закрыл дверь в подсобку. Пусть думает, что мы там. Обрадовавшись и впечатлившись, хотя она бы ни за что в этом не призналась, Лу пошла к кованым воротам, которые тетя Мерле оставила открытыми. К тому времени, как впереди показался особняк, дыхание у Зака начало сбиваться, и она замедлила шаг. «Ты знаешь, как пройти к диколесью? «Нет», — хрипло ответил он, — «и хватит со мной нянчиться. Я могу нормально идти». Лу в этом сомневалась, но все же пошла быстрее, петляя между деревьями, тянущимися вдоль дороги. Зак не отставал — но когда они прошли мимо особняка и нырнули в пестрый изумрудный подлесок, начинающийся с неухоженным садом, ему пришлось остановиться и натянуть медицинскую маску, которая защищала от пыльцы и микробов. Он редко ею пользовался, потому что практически не выходил из дома, и в кои-то веки Луни стала его дразнить. — Лучше иди домой, — сказала она, скрывая беспокойство за напускным раздражением. Чтобы там не думала тётя Мерле, свежий воздух с аллергенами не пойдёт пользы на брату. «Порисуй в маминой комнате. Они наверняка держат животных в деколесье, а у тебя на них аллергия». Она не хотела повторения ситуации с енотом. В этот раз рядом не было взрослых, которые могли бы помочь. Зак нахмурился. «Я думал, мы с тобой заодно». Из-за маски слова прозвучали слегка неразборчиво. «Да», — ответила Лу, — «но вдруг...» Заметив краем глаза движения, она резко остановилась и спряталась за большим поваленным деревом, приложив палец к губам. «Что такое?» — раздраженно спросил Зак, но когда обернулся, из леса вышел знакомый мужчина с тусклыми медными волосами. Охнув, Зак тут же опустился на корточки. «Это кто?» — вытянув шею, Лу проводила мужчину взглядом. Он углублялся в лес, держа в руках... Старинный врачебный чемоданчик. — Это дядя Конрад, мамин брат. Я видела, как он разговаривает с тетей Мерле и равенной А мне не сказала, — обиженно заметил Зак. Лу пожала плечами. — Ты был занят, потом расскажу. Высунувшись из-за дерева, они проследили за Конрадом, который уверенно заходил все глубже и глубже в Чищобу. — Как ты думаешь, он идет к Диколесье? — спросил Зак. — Сейчас узнаем. Встав, Лу пошла за дядей, тихо пробираясь через густой подлесок. Заг за спиной то и дело трещал ветвями, но Конрад был так далеко, что не слышал. Довольно быстро Лу вышла на тропинку, настолько старую и истоптанную, что ширина ее достигала полутора метров. По такой тропинке явно ходили не раз в неделю. Нет, она вела в важное место. «Вот оно!» — тихо сказала Лу. Дядя уже давно затерялся в лесу, но она ни на секунду не сомневалась, что он шел именно этим путем. Тропа, ведущая прочь от особняка, уходила глубже в чищобу, и вскоре дом полностью скрылся за деревьями. Лу стало страшно. Зак громко хрипел, словно в груди у него застрял свисток, но стоило ей замедлить шаг, как он бросал на нее недовольные взгляды, поэтому приходилось держать тревогу в узде. Она уже думала идти обратно, когда тропа резко свернула к паре, странных деревьев. Они были значительно старше всех остальных, а скрюченные ветви переплетались, и непонятно было, где заканчивалось одно дерево и начиналось другое. — Ого! — выдохнул Зак, когда они подошли к карке, которую они образовывали. — Ты раньше такое видела? Это нормально? — Не уверена, — ответила Лу, касаясь одного из стволов. Кора потеплела от солнечного света, пробивающегося сквозь листву. По крайней мере, в Чикаго ничего подобного не было. Тропа пролегала прямо между древних деревьев, и Лу прошла под ветвистой аркой, высматривая дядю. Но стоило ей выйти с другой стороны, как воздух вдруг изменился. Волоски на руках встали дыбом, а где-то над головой раздался мелодичный клич птицы. — Это кто? — спросил Зак, задрав голову. — Наверное, жаворонок. Рассеянно ответила Лу, осматриваясь. Внешне лес не изменился, но все чувства вдруг обострились, а сердце сжалось. Что-то тут было не так. Она не знала, что именно, но тревога не отпускала. «Интересно, до да диколесье далеко?» — спросил Зак, ушедший вперед. Его хрипы потихоньку стихали. Вот только Лу сейчас совершенно не волновала диколесье. Листва зашелестело от ветра, и она поежилась. Пойдем отсюда, вдруг сказала она, оглядываясь на арку. Тут ничего нет. Конрад, наверное, свернул с тропинки. Диколесий может оказаться совсем в другой стране. Лу! Поспешно перебил ее зак, и она резко обернулась. Брат успел пройти немного дальше к повороту тропинки, но сейчас остановился и просто уставился куда-то вперед. Что такое? спросила она, бросаясь к нему. Ты нашел. Она застыла, распахнув рот. За поворотом лес переходил в просторный луг, залитый солнечным светом. Высокая трава колыхалась на легком ветру, а вдали, рядом с продолговатым желтым зданием, похожим на конюшню, виднелось огороженное пастбище с лошадьми. Несмотря на тревогу, Лу ахнула от восторга. Она еще никогда не видела лошадей так близко. Только на фотографиях — Она обожала книги и фильмы про лошадей, но не вживую. Не раздумывая, она бросилась к ним, пробираясь через высокую траву и яркие полевые цветы. «Лу, погоди!» — позвал Зак. Она замедлила шаг, но не остановилась. «Всегда хотела покататься на лошади», — восторженно сказала она. «Интересно, нам можно будет?» «Наверное, да. Мы же здесь пробудем всё лето». Лу, задыхаясь, Зак догнал её и ухватил за рукав. «Это «Да не лошади». «В смысле?» — рассмеялась она. «Лошади, конечно! Кто же еще? Вон, смотри, там серое в яблоках, там гнедает там вороная». Но тут лошадь, пасущаяся у ограды, повернулась к ней боком, и лу застыла. Они походили на трофеи из вчерашнего странного сна. Этих лошадей от настоящих отделяла одна большая особенность — длинный витой рог, среди лба. — Это не лошади, — повторил Зак, крепче сжимая пальцы. — Это... кажется, это единороги.